Второе. Пинсне. Миссис Дьюли была близорука и ходила в пинсне. Это было пинсне без оправы, из отличных стекол с холодным блеском хрусталя. Пинсне делала миссис Дьюли великолепным экземпляром класса «Bespectulate Women» — очкатых женщин, от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но, если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорил в свое время мистера Дьюли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 Ну, если он не мог остановиться? Ну, вот просто не мог. Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор. Все прямо, не на дюйм с пути. Он должен был остановиться. кэмбл недоуменно собирал лоб в морщины. Как же не мог, если он, кэмбл был уверен, что остановится? И перед его Кембла уверенностью, что значила непреложность переломанных ребер. Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась к Эмбл. Где-то внизу вздыхала прокинутый поезд Викария, приливали сумерки, затопляли кровь Кэмбла, и скоро на поверхности плавал, торчал из-под одеяла только упрямый квадратный башмак. Башмаков Кэмбл не согласился снять ни за что. С квадратной уверенностью говорил, переваливался Кэмбл, и все у него было неприложно и твердо. На небе закономерный бог.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 Напестрив и нашумев, только под самый конец О келли замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он в сущности по делу. Владелец автомобиля готов был немедленно уже уплатить кэмблу 40 фунтов. Кэмбл не удивлен был немало. О, я был уверен! Он попросил только перо и бумагу и на узком холодновато-глубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес. Через два дня пришел ответ, и когда Кэмбл читал.